Глава шестнадцатая. «Ну вот, наконец-то и земля», — тихонько сказал я сам себе под нос. Ло и Бой просто легли на землю. Ее лунь, глядя на их небрежные отношения, только возмущенно фуеркнул и, достав из сумки спутниковый телефон, больше походящий на рацию из-за большой антенны, начал куда-то звонить. «Да, мы спустились. Нам не разрешили остаться там еще на один день. Сильная буря. Подниматься было опасно, но и сидеть на месте нам не разрешили. да «Понял. Как-нибудь переживем. Хорошо. Конец связи». С последними словами наставник громко выдохнул. Как он и предполагал, из-за того, что нас выгнали из монастыря, ждать до прилета вертолета нам придется на открытом воздухе. А это не есть хорошо. Холодный ветер и небольшой дождик были нашими спутниками на протяжении трех последних дней. Испорченная погода оказала воздействие на гору молний. Находиться там стало просто опасно. Помимо того, что мокрые ступеньки были спуском для воды с горы, так еще и буря, пришедшая в этот район, подняла уровень опасности на самую высокую планку. Раскаты грома и вспышки молний добивали до храма, и мы уже не могли там нормально отдыхать. Грохот был такой, что будил спящего человека. Только вот нет худа без добра, как говорили когда-то у меня на родине. Наверное, только из-за безумства стихии я понял ее силу и то, что хотел сказать мне юлунь Совсем неожиданно произошел прорыв. И если раньше я защищался, то теперь мне просто было страшно. Я сдался стихии и на одно время стал ее частью, несмотря на страх, который сковывал мое тело. Я сам был молнией. Из-за этого или нет, но Лой и Бой практически одновременно поняли, что произошло, и прочувствовали то же самое. Мы не занимались бахиром и не тренировали свои техники, но факт остается фактом. Каждый чувствовал, что стал сильнее. Не знаю, в чем это проявится, но увереннее, чем сейчас, я себя еще не чувствовал. Медитации мне реально надоели. Это была какая-то неделя медитаций. Сначала сливаешься со стихией, потом медитация, чтобы нарастить энергию для последующих занятий, потом медитация вместо сна, потому что заснуть было невозможно. Руки чесались проверить себя, но приходилось сдерживаться. Да и некогда нам было. Не успели прийти, уже ложись отдыхать, а с самого утра еще затемно поднимались наверх. А еще лестницы, лестницы, лестницы. Они мне просто сниться начали. Как мне надоело ходить вниз вверх, не знает никто. Один раз я даже чуть не полетел вниз, хорошо шедший сзади бой поддержал меня. В связи с этим осторожность увеличилась при спусках и подъемах в разы. И это тоже выматывало. В связи с этим напряжением другим взглядом смотришь на монахов, которые тут проживают постоянно. Сильные личности, ничего не скажешь. Вертолет будет только через десять часов. Быстрее, только если коридоры освободятся, и ему разрешат полет», — подойдя ко мне, сказал Йолунь. «И что мы будем делать?» — спросил я. «Может, поедем в ресторан или гостиницу, и там хоть поедим и отдохнем?» «Уже сделано», — ухмыльнулся старик. «Эй, Ахламонов, вставайте и приводите себя в порядок, скоро поедем». «Куда поедем и зачем?» — чуть ли не синхронно спросили парни. «Есть, пить и греться», — с довольной улыбкой сказал наставник. «И понятно, отчего. Даже мы, молодые, постоянно мерзли, что уж говорить про него. Несмотря на относительно молодое тело и хорошее лечение, наставник к концу недели стал сдавать позиции. Ему хорошие условия нужны гораздо больше нашего». А еще и дышать на горе тяжело, что не способствует нормальной работе организма. Буквально через 10 минут к нам подъехал микроавтобус. Дорога не заняла много времени. И через некоторое время, сделав заказ в столовой, я стоял под струями горячей воды в комнате отдыха местного аэропорта. Только взглянув на себя в зеркало, через неделю отсутствия я смог увидеть обветренное красное лицо и круги под глазами. Экстремальный тренинг устроил нам наставник, но не бесполезный. Сметя всю еду со стола, мы отправились спать, чем мы занимались вплоть до прилета вертолета. Хотя я не знаю, как остальные, а я и в вертолете спал, даже не заметил остановок, которые мы делали в прошлый раз. Прилетели мы не на источник, как я наивно полагал, а во дворец клана. На мой вопрос, почему так, Йо лунь пространно выразился про тренировки и про то, что мне необходимо до дуэли быть тут, чтобы не терять времени на постоянные переезды. С завтрашнего утра один из вас постоянно стоит у двери и никого ко мне не пускает. Пока не спросит у меня лично, можно ли пропускать. Сами определитесь, кто это будет. Ило, свяжись с Джией. Завтра здесь должен быть кто-нибудь из слуг и главный целитель. Пусть передает дела и едет сюда. Вопросы есть? Спросил я у парней. Вопросов нет, ответил Ло. Все сделаем. Дальше меня ждали опять горячий душ и теплый футон. Этой ночью я не стал медитировать. так как морально просто было лень это делать. Наверстаю с утра. И в предвкушении закрыл глаза. Завтра будет возможность показать себя во всей красе. Утро встретило меня в обществе моей прекрасной служанки леон Ю. Уже была готова к работе по своему профилю. Пока я мылся в комнате, появились еда и чай. Дежурно спросив у нее насчет ее готовности разделить со мной трапезу и получив такой же дежурный отказ, быстро проглотил свою порцию. Приятно, что в конце трапезы открылась дверь, и Бой сообщил мне, что прибыли наставник и старейшина Линк. Они отчая также отказались и сказали мне пошевеливаться, ибо тренировка уже скоро и нужно оценить мой потенциал. Как ни странно, на нашем полигоне меня встречала не команда воздушников, а те самые водники — Тарина, Гай, Кира. И вдобавок Ло и Бой. «Я думал, будут воздушники», — сказал я. «Вроде Гаоту Диакан...» Как раз-таки воздушник. «И что с того?» — ответил мне Линк. «Мы сюда для чего, по-твоему, пришли?» «Тренироваться?» — неуверенно ответил я. «Потому что какое-то шестое чувство подсказывало мне, что сейчас на мою бренную тушку выльют ушат с водой. Так и случилось. Вообще-то», — начал Линк, скептически улыбаясь в мою сторону, «мы сегодня будем смотреть, насколько тебе помогло нахождение на горе Маньеку. И провел ли ты с время там?» а кто лучше может оценить твой потенциал, как не те, кто еще недавно с тобой сражался? — Понятно, — ответил я. — Тогда быстро переодеваться, — скомандовал Линк. — Времени на рассусоливание нет. У меня еще много дел. Лой и боя словно порывом ветра снесло. Я же постоял, секунду, подумал, а потом уверенно посмотрел в глаза старейшине. — Я тебе не мальчишка, — мысленно сказал про себя. Мне очень не понравилось, что он на меня крикнул. Да, я с ним полностью согласен, сделать это нужно быстро и быстро начать. Наверняка ему также очень хочется убедиться, что я стал сильнее. Вот только это не дает ему права на меня кричать. Глядя, как он расслабился в ответ на мой взгляд, я понял, что ему понятна моя точка зрения на данный крик. Я не стал ничего говорить. Наоборот, отвел взгляд и сначала поздоровался с ветеранами, и только потом пошел в раздевалку. Несмотря на спешку, разминку сделали все. Потом немного медитации, и я был готов работать на полную катушку. Очень странно было погружаться в медитацию и не чувствовать силу стихии, которая буйствовала рядом. На все про все нам понадобилось едва ли 20 минут, когда все были готовы. Итак, начнем с самого начала. «Лиан, на дистанцию», — дал команду старейшина. Что странно, наставник его не перебивал. Хотя, насколько я знаю, он никогда не любил, чтобы в его учебный процесс кто-то лез. А сейчас он вместо того, чтобы возмущаться или доказывать свое мнение, просто заваривал чай. Наверное, решил просто посмотреть, что получится. «Я готов!» — крикнул Лиан, поставив стихийную защиту. «Давай десять шаровых молний!» — крикнул уже мне старик. Помню предыдущий результат, я собирался ударить три раза. Моих сил должно хватить, чтобы на третьем он упал. Однако реальность показала, что пробитие защиты было уже на первом, а второй удар положил Лиана на лопатке. Пронесся в зале крик боли. Хорошо, что я не стал формировать технику второй раз. «Тарина?» — совершенно равнодушно спросил Линк. «Одна и девять на удар», — так же спокойно ответил он, нажимая на секундомер. «А было две. Это прирост, собственно, как и по силе удара. Лиан, ты как?» «Не хочу больше стоять первым в очереди на удар», — ответил он, кряхтя. «Я ведь предварительно накачал защиту по самую маковку, и на выходе получился пшик». Первый удар сразу пробил на меня, как будто это был третий удар раньше. — Понятно. Доспех духа, думаю, проверять не будем, — сказал старейшина. — Определенно, — сказал заметно повеселявший Йолунь. У него чуть ли не брови торчком встали от довольства. — Теперь молния. Кира, теперь ты, — принимая чаю от Йолуня, — сказал старейшина. «Есть — Есть! — крикнул мужчина, широкими шагами подходя к отметке. Он глубоко подышал, будто перед нырком в воду, а потом поставил стихийную защиту и также бодро крикнул «Готов!». На этот раз улучшения тоже были. Вместо десяти ударов я сделал всего пять. Причем быстро. Я даже заметить не успел, как чуть ли не моментально отправил молнии вперед. Еще повезло, что я услышал крик Кира и каким-то чудом смог остановиться. На этот раз он кричал гораздо дольше. «Да!» Насколько я помню, данная техника вызывала у парней наиболее болезненную реакцию. Только вот как бы ни кричал Кира, и какую бы боль он ни испытывал, я все еще смотрел на свои руки и не мог поверить. «Тарина! Тарина!» — не мог дозваться старейшина, мужчины, который пялился на секундомер, а потом на меня. «Четыре и две! И это за все пять раз!» — наконец смог собраться и ответить он. «Сколько-сколько?» — привстал наставник. и две. — ответил он широко раскрытыми глазами. «Ты это как сделал?» — собравшись, наконец спросил старейшина. «Как обычно?» — все еще неверяще ответил я. «Вот про это я тебе и говорил. Молодец!» — сказал ее лунь. «Ты же все сделал по отдельности? Параллельным созданием?» «Да, как обычно!» Задумавшись на секунду, пришлось ответить мне. «Тогда поздравляю! Теперь ты ветеран!» — сказал наставник и, на мой удивленный взгляд, быстро продолжил. Пусть формально твоя техника слаба, и ты не можешь ударить объемно, как того требуют правила но твои микровоздействия происходят на такой скорости, что полноценно превращаются в ветеранскую технику. Понятно? Радуйся, а то у тебя лицо какое-то кислое. Как бы там ни было, но я точно знал, что произошло, и мог отдать себе отчет в произошедшем. Я и вправду перешел на новый уровень. Кто бы мог подумать, что слияние со стихией настолько сможет поднять мой уровень как бойца. Только вот дилемма была в том, что когда мне необходим был подобный уровень, когда я желал его и рвал жилы, чтобы хоть немножечко подняться, тогда у меня не было такой возможности. И вот только теперь, когда я посчитал, что смогу добиться своего освобождения не через месть и не через боевые искусства, все перевернулось с ног на голову. — Арсений! Арсений! — донесся до меня голос старейшины. — Извините, — задумался, — поклонился я. Некрасиво выпадать из диалога, особенно когда к тебе обращаются. «Что у тебя по энергии?» — повторил старейшина свой вопрос, который я прослушал. «Потратил треть. Вынес я неутешительный вердикт. Не может все быть хорошо. За счет того, что сила удара заметно увеличилась, увеличилась и потеря энергии. А при нерастущем резерве и воздействии подавителя это удручающе». «Этого стоило ожидать», — проговорил старейшина. «Хотя, думаю, пару тренировок позволят тебе разобраться, как действовать правильно и снизить расход». «Определенно», — поддержал его наставник и потом мне. «Поработаешь пока так, а через пару дней посмотрим, до чего ты дошел. Может, все окажется лучше, чем сейчас кажется». «Так, хорошо, работаем дальше». «Стихийный щит», — не дал мне ответить старейшина. «Гай, на исходную». «Арсений, сначала создаешь максимально большой щит, а потом отправляешь в полет». «Работаем». Как со всем остальным, так и с электрическим щитом, так и с электрическими кулаками, произошло нечто странное. Сведя руки вместе и разведя их, я получил на выходе стену на голову выше меня, которая заканчивалась на ширину ладоней. Толчок был быстрым. Несмотря на размеры стены, а назвать это электрическим щитом у меня не получится при всем желании, она очень быстро полетела в сторону Гая. И боюсь, если бы он случайно не встал напротив дверей, Его бы просто убило. Летящая на огромной скорости, отдающая желтым, волна приблизилась к Гаю и пошла дальше, словно и не заметив препятствие С удивленным криком он улетел назад в дверной проем, а электрическая стена врезалась в стену и взорвалась сотнями молний, которые упали на поле, словно жидкость прокатились на пару метров в разные стороны. Я и Тарина одновременно сорвались за Гаем. Он обнаружился на земле в десятки метров от входа. «Все нормально, все нормально», успокаивающе поднимая руки, сказал он, а потом и сам поднялся. «Ты кричал», недоуменно сказал Тарина. «Это больше от неожиданности», сказал он, входя в зал. Там ему навстречу уже несли Селиан и Кира. «Все нормально». «Ну и как тебе?» спросил его старейшина, когда мы все подошли к нему. «Стихийную защиту пробило в момент касания, но и откинуло меня. Повезло». «Так бы точно поджарило, если бы не улетел в проем». Посмотрев на парней, решил в данном случае прикрыться еще и доспехом духа. «Он пришелся весьма кстати», — ответил мужчина. «Резерв?» — перевел на меня взгляд старейшина. «На эту стену я потратил почти половину своего резерва», — потерянно ответил я. «Напитал максимально?» — спросил он меня. «Нет, скорее всего. Больше не знал, как сделать, и начал чувствовать, как теряю над ней контроль. Вот и толкнул», — ответил я. «Нужно подумать. Ты что скажешь?» — спросил старейшина у Йолуня. «Скажу, что нужно подвести промежуточные итоги. Есть плюсы. Отличная пробивная способность и скорость. Даже при малейшем попадании в противника он теряет контроль над своим телом и над защитой, и поэтому становится легкой добычей. Минусы — повышенная потеря энергии и слабый контроль, а также невозможность нормально провести спарринг и отработку приемов. «Почему невозможно?» — уточнил Линк. «У нас целых четыре желающих, и еще я подготовил двух воздушников, чтобы парень попробовал поработать с ними и попробовал себя с новым противником». «Невозможно, потому что я слышу, как они кричат от боли», — показал Йолунь на моих партнеров. «Пара случайно пропущенных ударов, и они уже не бойцы, если, не дай бог, что похуже не случится». «Это их работа, и они к ней готовы», — жестко сказал старейшина, смотря на парней. Или кто-то против? Почему-то никто не высказал желание отказаться. Все отрицательно покачали головами. А я наткнулся на ло и боя, которые с нарастающим ужасом в глазах смотрели заводниками Да, они такой боли не испытывали. У них все не очень-то и печально. Я раньше точно слабо бил. Раскат грома был для меня неожиданностью, как и то, что попал он в боя. Он только и сделал, что упал. «Эй!» — воскликнул он, недоуменно глядя на наставника. — Какого? — Да он не успел. Остановился, потому что раскат грома перебил его, и молния ударила не его, а ло, который точно так же, как и его брат, покатился спиной назад. Только вот он не стремился вставать и кричать, а только встал на колени и приготовился ждать. — Доспех духа держали? — спросил их наставник. — Нет, — чуть ли не синхронно ответили парни. «Адепты электричества переносят удары своей стихии гораздо более уверенно, чем все другие», словно сам себе сказал он, и потом уже мне. «Арсений, ударь боя своим молнией!» Второй раз мне не нужно было повторять. Я понял его мысль и не мешкал. Удар в грудь отбросил боя опять назад. Только вот, судя по всему, доспех духа он удержал. «С прикрытием мы уже определились», — констатировал Линк. «Теперь вот что». «Напоминаю, что то, чему вы все стали свидетелями, это самый большой секрет. Никто ничего не должен узнать, не делиться ни с кем. А вот о тех, кто захочет разобраться в проблеме поподробнее и будет настаивать, запоминать и рассказывать мне. Понятно?» «Понятно», — ответили все в разнобой. Кроме Йо Луня, который сидел, словно его это точно не касалось. «Йо, на что будем делать упор? Молнии или шаровые молнии?» — спросил старейшина. «Думаю, за основу возьмем серии из пяти молний и посмотрим, что изменится к концу дня. Резерв у него восполняется быстро, сейчас будет еще быстрее. Тарина будет засекать и считать. Крайний раз проверим и силу удара на живом противнике», — высказался Йо Лунь. «Дальше будем думать». «Все, работайте. А мы с Йо вернемся к семи вечера», — подвел итог старейшины Линк. «Тарина, ты старший». «Я медитировать», — сказал я и, сразу отойдя в сторону, принялся за восстановление энергии. «А мы пока проверим, что получилось у нас», — возбужденно заявил во всеуслышание Ло. «Вы, главное, все силы не потратите», — сказал Лиан, — «вам еще нас прикрывать». «Все будет нормально», — сказал Бой, и я отрешился от внешнего мира. Нахождение на горе Маньека на удивление много мне дало, помимо сильного удара, который пробивал защиты. Скорость в исполнении энергии радовала как никогда. Буквально через полчаса я понял, что можно продолжать тренировку. И хоть первоначально меня хватило всего на восемь серий, до почти полного опустошения резерва, в конце вечера результат был увеличен вдвое. И это настраивало на оптимистичный лад. Ло и Бой тоже тренировались. Их удары также усилились и приобрели завершенность. Но все же не так, как у меня. К возвращению наставника и старейшины я как раз отдыхал и готов был к последней серии. Работать в таком режиме было утомительно. Ноги и руки болели. Мне уже хотелось поужинать и пойти отдыхать на мягкий футон. И только позитив от того, что с каждой серией у меня тратится меньше энергии Бахира, не давал мне поддаться лени «Все готовы?» — сразу начал Линк. «Все», — ответил Тарина. «У нас получилось уже 16 серий по 5 молний», хотя первоначально было всего шесть. «Хорошо. Что еще? Что со временем?» — уточнил ее лунь. «Время стабильное. Четыре и две десятых секунды в конце серии, когда то две, то три последние нужно сделать. Они увеличиваются по времени на одну-две десятые, но и только». «Хорошо. Это хорошо», — подвел уток старейшина. «Вот что смогли нарыть по Агаоту Диакану. Ветеран такой же неопытный, как и Митока». Ветерана получил, использовав воздушные серпы. В операциях участие не принимал, поэтому боевого опыта также не имеет. Комантоку защитно-атакующего типа. Объемный удар, скорее всего, удар давлением. Вокруг представителя их фамилии в один момент словно искажается пространство. Атаки пропадают и разрушаются, а на радиусе примерно 8 метров волна искажений ударяет по тому, кто находится в этой зоне. Комантоку для одиночек в гуще врагов – потому что пострадают свои же. Только вот наш случай как раз-таки предполагает одиночный поединок. И в отличие от наследника Митока, у парня гораздо сильнее развит навык работы со своим семейным даром. Пользоваться защитой можно около десятка раз, но не подряд. Интервал между повторениями около 15 секунд. Довольно силен в этом плане. Его отец даже говорил, что он уже сильнейший из братьев. Исходя из этого, предположили его возможные действия. Так как он смотрел предыдущую дуэль, тут точно будет опасаться близкой дистанции и будет учитывать твою скорость. При попытке подойти ближе, будет просто атаковать своим Камантоку. Поэтому считаю, что его вполне легко можно будет подловить на парочке серий молнии. Сначала раз семь сделать серии по три раза, потом просто две молнии и сразу пять. Немного потянуть время и все. Чтобы победа опять не выглядела легкой. Вопросы? Вопросов у меня не было, я все понял. Осталось только натренироваться. К чему мы и приступили. Пять молний уверенно пробивали стихийную защиту. Все четыре водника лежали на земле и корчились от боли. Миссия лои-боя провалилась. Я так и не выстрелил ни по кому лишней молнии Что хорошо, сильно целиться тоже не нужно было. Удар всегда попадал по противнику, даже если его вело всегда в сторону. Последний раз получилось 17 молний. И только после того, как у меня не осталось энергии, нас отпустили. Идя в комнату, я представлял, как лягу спать и вытяну ноги, которые гудят. Вот только открыв дверь, я увидел Диана и папку бумаг перед ним.